Роран летел со скоростью снаряда. Король Безжизненных стрелял в него огненными пулями, даже не произнося магических слов, и всё же не попадал, все выстрелы уходили в пустоту. А нацеленный в грудь удар Рорена попал по защитному полю врага и разбил его. Король Безжизненных не вскрикнул и не переменился в лице, и всё же со слабыми следами тревоги был вынужден отступить, пока он думал, что сделать с Рореном, тот попросту исчез. «Я здесь!» Услышав голос Рорена за спиной, король безжизненных обернулся, а конец большого меча несся прямо в его грудь. Враг восстановил защитное поле и приготовился принять удар. Когда заметил, что лезвие черного меча светятся странным светом, он с легкостью пробил защиту и направился прямо в грудь короля безжизненных. Тут же монстр решил использовать развивающееся пламя, чтобы сжечь Рорена, но понял, что не сможет остановить меч, потому подался назад. В ладони нежити появилось пламя, На мужчина уже находился за пределами его поля видимости. Понимая, что он ничего не сможет сделать с атакой тяжелого оружия, направлявшегося на такой скорости, король безжизненных заревел. Тот, кто слышал рев, лишался сил, но Роран не мог сейчас остановиться. Не дожидаясь, когда огонь распространится, он пошел с мечом вперед, рассекая пламя и прорубая дорогу. Король безжизненных не мог поверить в происходящее, когда на него обрушился шквал ударов, За своё существование он впервые был вынужден обороняться и отступать. С резким звуком встречались клинок и защитное поле. Король Безжизненных принимал бесконечные атаки и вообще не искал способ противодействия. Преимущество Рорана заключалось в том, что сцена, которая стала обителью нежити, не имела боевого опыта. А значит, она не могла найти подходящего пути решения, основываясь на опыте. Роран продолжал носить удары, а Король Безжизненных продолжал отступать. Бушующее пламя разлетелось в стороны под ударами меча, даже не опалив мужчину. И всё же нежить не знала усталости, а Рорен был всего лишь человеком, и его атакам должен был прийти конец. Скорость снижалась, король безжизненных понял, что вымотал Рорена, и что тот больше не сможет бить в полную силу, так что его лицо искривилось. Мужчина остановил свои атаки, вонзил меч в землю и оперся на него, как на трость. «Чёрт!» Чтобы перевести дыхание, Рорен прятался от атаки развивающегося пламени за своим большим мечом. Хоть оружие и смогло отразить пламя, огонь расходился точно в веер. Из-за жары и недостатка кислорода Роран не мог двигаться, и король безжизненных считал, что уже победил. И всё же ожидаемого им конца не произошло. «Жаре!» Голос Рорена раздался над головой. Было неясно, сколько смысла в этом действии, Но поднявший голову, король безжизненных увидел, как ботинок корора налетела ему прямо в грудь, и маленькое тело качнулось и отлетело назад. Не понимая, что происходит, нежить размахивала руками, пытаясь остановить мужчину, но с детским телом сцены, как бы враг не старался, разница в размерах была очевидна и не позволяла остановить удар. Прежде чем король безжизненных успел выставить защитное поле, Роран ударил правым кулаком... Это случилось вслед за ударом ботинком, после которого монстр упал на спину и отлетел, подняв пыль. Безумие. Поверить не могу. Решил драться с королём безжизненных в рукопашную. Краем глаза мужчина мог увидеть наблюдавшую за всем Лепис. А Рорен лишь притворился, что обессилел, на самом деле у него ещё хватало сил, когда он предался за мечом, и когда уверенный в своей победе враг использовал пламя, мужчина оттолкнулся от меча и как следует пнул короля безжизненных. К тому же кулак нанёс серьёзный урон монстру, не успевшему поставить защиту. «Больше ты так не сделаешь!» Роран отступил назад, взял с изуркоять огромного меча левой рукой и вытащил его из земли. Ему даже встать в стойку было некогда. Он взмахнул мечом одной левой рукой и, используя центробежную силу, ударил короля безжизненных по верхней части тела. Последовала следующая атака, и лезвие меча угодило в сияющую часть на груди нежити, Раздался сухой треск, и к ногам монстра посыпались мелкие осколки. Ха. В пустых глазах короля безжизненных снова появился огонёк, а с губ просочился стон. Продолжавший свою атаку, Роран услышал голос и остановился. Он опустился на колени, вонзил меч в землю, чтобы не упасть. Всё его тело сковало усталость, не позволявшая двигаться. Вот и отдача. И всё же... он больше не мог двигаться. Всё было как обычно, хотя обычно его тут же покидало сознание, и пусть он мыслил ясно, но всё ещё оставался в сознании и наблюдал за королём Безжизненных перед собой. Роран понимал лучше всех, что не привык к этому. Если бы можно было привыкнуть, он бы уже давно привык. Сейчас же Роран думал, почему смог остаться в сознании и посмотрел на свой огромный меч. Быть не может. Отличие было лишь в нём. Если дело было в мече... то он мог оказаться волшебным, что делало его невероятно редким. Конечно, такие вещи не продают в магазинах, а если и продают, то цена увеличивается на пару ноликов. Размышляя об этом, Рорен пытался увидеть Ляпис, а потом услышал, как рядом что-то упало и посмотрел туда. «Братик!» Это упала левая рука Саны. Из открытой раны, где была рука, исходило что-то белое. Это не было человеческой кровью. Девочка удивлённо смотрела на своё левое плечо и попробовала встать, в этот раз стволилась правая нога, и она осталась на месте. «Что это?» Тело начало разрушаться. Всё же это была безумная техника, обращающая человека в крылья безжизненных. Возможно, её сдерживал повелевающий смертью камень, но он был уничтожен и больше не может поддерживать тело. Описала подошедшая Ляпис то, что происходило с Саной. Упавшая левая рука девочки какое-то время сохраняла свою форму, но потом рассыпалась точно была из песка, белый прах унесло ветром. «Можно с этим что-то сделать?» «Мне известна магия воскрешения мёртвого. В данном случае получится воссоздать высшую нежить вроде короля безжизненных. В общем, это невозможно. Придётся смириться и принять жертву. С этим уже ничего не поделаешь». Пока Лепис говорила, тело Сены продолжало разрушаться. С поникшим лицом девочка смотрела на белый прах на земле, после чего посмотрела на рора на который смотрел на неё, и мягко спросила. «Братик, братик я, я умираю, я умираю да? Да, да?» «Да, похоже на то». Он не мог ей соврать, потому ответил честно. «Вот, вот как. Как, как. Но главное, было, что, что я, я, я никому не доставила хлопот». хлопот. Вот. Похоже, Сенна была как-то связана с разумом короля безжизненных, который её подчинил. И понимала, что если бы всё продолжалось, то вреда было бы причинено ещё больше. И ещё была рада тому, что её остановили до того, как она причинила кому-то страдания. «Всё благодаря тебе, тебе, братик». «Только благодарить не надо. Я ничего не сделал. Только разрубил тебя». Спасти сыну можно было, только разрубив её. Но если брать в расчёт изначальную цель, это был провал. И за это точно не хотелось слышать слов благодарности, И всё же Сана заговорила. «Спасибо, Спасибо большое. большое!» «Чёрт!» Она уже выжимала из себя слова. Должно быть, из-за того, что скорость разрушения увеличивалась, Роран, чьи ноги не двигались, старался придвинуться к сцене. Желая взять его хотя бы за руку, девочка протянула свою разрушавшуюся правую руку. «А? А, погоди!» Ляпис что-то пыталась сказать, но Роран не остановился и продолжил тянуться. И вот в его руке оказалась рука рассыпающейся девочки. Но то был лишь миг. Рука Сэна обратилась в прах в руке Рорана. «Братик, хороший». Лицо девочки рассыпалось, когда она смотрела ни на что не способного мужчину, сжимавшего в руке прах, и сказала ему напоследок. «И, и всё же немного, немного небрежный Её голос внезапно прояснился. Удивлённый Роран почувствовал, как сознание покидает его. Он не мог спросить, что происходит, даже удержаться не мог. Мужчина упал, а тело сцены продолжало рассыпаться, накрывая его самого белым прахом. «Господин Роран! Эй, господин Роран!» Причину он не понимал, но сейчас Роран не мог пошевелить даже пальцем, и лишь слышал, как Лепис зовёт его, пока сам проваливался во тьму.